Глава двадцать первая. Элиас. Когда мы с Элен, разделенной огромной толпой, встретились взглядом, она тотчас узнала меня, и на ее серебряном лице отразился шок. Я не размышлял ни секунды, даже не сомневался. Я просто передал Лаю в руки Эфии и стал продвигаться навстречу Элен, рассекая толпу. Мне надо было отвлечь ее внимание от Эфии и племени Нур. Если Элен поймет, какое племя взяла нас с Лаей к себе... Она нас непременно выследит и поймает, и её не остановят и тысячи в стане. Я отвлеку её, затем растворюсь в толпе. Я вспомнил её лицо, когда мы виделись в последний раз в моей комнате в Блэклифе, вспомнил, как она, встретив мой взгляд, изо всех сил старалась скрыть боль. После этого я принадлежу ему, помните, Алис? После этого мы враги. Вокруг воцарился невообразимый хаос, однако во всей этой неразберихе я заметил скрытый порядок. Среди толкотни криков и воплей, я не увидел ни одного потерявшегося ребёнка, ни одного затоптанного тела, ни одной брошенной в спешке вещи, ни единого признака настоящего хаоса. Мама и Афия распланировали этот бунт по минутам. Из гарнизона меченоссов доносился барабанный бой, призывающий подкрепление. Эль должно быть отправила сообщение на барабанную башню. Но если она привлечёт солдат сюда, чтобы подавить бунт, Ты не сможет поддерживать оцепление вокруг города. На это и рассчитывали мама и Афия. После того, как кордон вокруг повозку уберут, Афия сможет надёжно спрятать нас и вывести из города. Наш караван станет одним из сотен покидающих Нур. Элен, прежде стоявшая у помоста, теперь оттеснила толпой ближе ко мне. С серебряным лицом облачённая в броню, она была одинока, словно остров в бушующем море человеческой ярости. Декс, куда ты исчез? и другой маской, который вошёл в амфитеатр вместе с ней, Харпер, ушёл к одному из выходов. То обстоятельство, что она одна ничуть не удерживала Элен. Она направлялась ко мне с целью, устремлённой решимостью, которая была мне до боли знакома. Пробираясь между кочевников, она двигалась вперёд с неумолимой силой, точно акула к крововленной жертве. Но толпа сжалась вокруг неё плотным кольцом. Щиты, руки цеплялись за её плащ, хватали за шею. Кто-то стиснул ей плечи. Она повернулась и сорвала с себя плащ одним взмахом. Я понимал её логику: проще продолжать идти, чем бороться со всеми. Теперь она шла с трудом, замедлила шаги и остановилась. Я услышал ляск её мечей, выхваченных из ножен. Она преобразилась в истинного кровавого сорокапута, тёмного рыцаря империи. Её клинки рассекали путь, поднимая брызги крови. Я взглянул через плечо и увидел, что Лая с Офией как раз были у самого выхода, проталкивались через ворота. Когда я вновь посмотрел на Елену, она всё ещё взмахивала мечами, но уже не так быстро. На неё напали десятки кочевников, слишком много, чтобы отбиться от всех в одиночку. Толпа вздохнула и забурлила. Больше не боясь её клинков. Я видел тот миг, когда Елена осознала это, когда поняла, что какой бы быстрой она ни была, их слишком много. Она встретилась со мной взглядом, полным ярости, затем её сбили с ног. Я не думая ни секунды, со всех сил ринулся к ней через толпу, попути сорвав плащ с какой-то женщины. Она даже не заметила его пропажи. Я мог думать лишь о том, как добраться до Элен, поднять, спасти прежде, чем её изобьют или затопчут до смерти. Зачем, Элис? Она сейчас твой враг. Эта мысль причинила боль. Она была моим лучшим другом. Я не могу взять его так и её бросить. Я пригнулся пониже и бросился к ней. Вокруг мелькали одежды, ноги, оружие, Обернув Элен плащом, одной рукой я обхватил её за талию, а другой срезал ремни с мечами и метательными ножами. Её оружие упало на землю. Когда она закашлялась, на доспехе брызнула кровь. Я полунёс полувёл её, отмечая, что даже в таком состоянии она пыталась найти в себе силы идти сама. Мы пробились сквозь одно кольцо кочевников, следом сквозь другое, и затем быстро пошли прочь, оставляя позади вой и крики бунтарей, жаждущих ее крови. «Оставь ее, Элиас! Вынеси из толпы и оставь! Отвлечь ее внимание от офии тебе удалось, ты все сделал! Но если я оставлю Элен, то на нее могут напасть и другие кочевники, пока она не оправилась. С тем же успехом я мог бы и не выносить ее, оставив на растерзание толпе. Я продолжал идти, держа её на руках, пока она не встала на ноги. Её трясло, из груди вырывался кашель. Я знал, что сейчас её правил инстинкт самосохранения. "Спокойся, дыши, сделай всё, чтобы выжить". Возможно, поэтому она и не сопротивлялась, позволяя нести себя, пока мы не выбрались из давки и не дошли до середины пыльной пустынной улицы. Там она отстранилась от меня и стёрнула плащ, отшвырнув его на землю. Целая буря чувств отразилась при этом на её лице. Ещё один секрет, который кроме меня никто и никогда не узнает. Этот микс тёр все дни и недели, все милы, что разделяли нас. Я взглянул на её дрожащие руки и заметил на пальце кольцо. Кровавый сорокапут. Нет, она покачала головой. Не называй меня так. Все меня так называют, только не ты. Она оглядела меня с ног до головы. Ты ты выглядишь ужасно. Тяжёлые выдались деньки. Я разглядел шрамы на ее руках и ладонях, выцветшие синяки на лице. «Я передала ее солдатам черной гвардии для допроса», — сказала комендант. «И Элен его выдержала», — подумал я. «А теперь убирайся отсюда, пока она не убила тебя». Я отступил на шаг, но она тут же вскинула руку, и холодные пальцы сжались на моем запястье железной хваткой. Я поймал ее взгляд и поразился, сколько самых разных эмоций в нем плескалось. Уходи, Элис. Я выдернул руку, и тотчас откравенье в её глазах исчезло. Взгляд стал совершенно пустым. Она потянулась за оружием, которое я предусмотрительно выкинул. Затем я увидел, как Элен подогнула колени, приготовившись к броску. Ты арестован. Она прыгнула, но я отклонился в сторону. Приказом ты не арестуешь меня. Я обхватил её за талию и попытался отбросить на несколько ярдов. Ты, к чертям, арестую. Она ударила меня локтем под дых. Я согнулся, а она вывернулась из моего захвата и нацелилась коленом в лоб. Но я поймал ее ногу и оттолкнул Элен, стукнув локтем в лицо. «Я только что спас твою жизнь, Эл!» Она фыркнула. «Я выбралась бы оттуда и без тебя!» Я бросился на нее, она угодила спиной в стену. Удар вышиб из нее воздух. Я зажал ее ноги между бедер, чтобы не дать ей и дальше осыпать меня ударами, и приставил нож к горлу, иначе она вырубила бы меня головой. «Гори в аду!» Она попыталась высвободиться, но я сильнее вдавил нож. Она опустила глаза и посмотрела на мои губы. Её дыхание стало частым и неглубоким. Вздрогнув, она отвела взгляд. "Они напали на тебя", сказал я. "Тебя бы затоптали". "Это ничего не меняет. У меня приказ от Маркуса привести тебя в Антиум для публичной казни". Теперь настал мой черёд выркать. "Почему, чёрт возьми, ты до сих пор не прикончила его? Ты бы оказала миру большую услугу". "Ой, иди к чёрту", бросила она мне. "Я и не ожидала, что ты поймёшь". С соседней улицы донёсся топот приближающихся солдат-меченосцев. Прибыло подкрепление, чтобы подавить бунт. Я отвлёкся, и Елена, воспользовавшись моментом, попыталась вырваться из моего захвата. Я не мог долго её удерживать, иначе мне не убраться отсюда без половины легиона меченосцев на хвосте. "Проклятье. Мне надо уходить", прошептал я ей на ухо. "Но я не хочу причинять тебе боль". Меня тошнит, когда приходится делать людям больно. Я чувствовал на щеке лёгкий трепет её ресниц, чувствовал, как вздымалась и опускалась грудь. "Илес", прошептала она моё имя. И столько желания слышалось в одном единственном слове. Я отстранился. В глазах Елен переливались тысячи оттенков синего. "Любовь к тебе самое худшее, что случалось со мной". Она произнесла эти слова несколько недель назад. Сейчас я видел в ней опустошённость и знал, что снова причина во мне. И ненавидил себя за это. Я пойду, сказал я. Если ты попытаешься схватить меня, пусть так оно и одной будет. Но прежде я хочу сказать кое-что, ведь мы оба знаем, что я не задержусь в этом мире. И я возненавижу себя, если никогда тебе этого не скажу. На её лице отразилось замешательство, и я продолжил, пока она не начала задавать вопросы. Я скучаю по тебе. Я надеялся, она поймёт, что на самом деле это значило: я люблю тебя. Прости. Я хотел бы всё исправить. Я всегда буду скучать по тебе, даже когда стану призраком. Я выпустил её и сделал шаг назад, ещё один, затем повернулся к ней спиной. Она издала приглушённый звук, и у меня сжалось сердце. Когда я уходил, то слышал лишь свои шаги. На стоянке началось настоящее столпотворение. Кочевники закидывали детей в повозки, грузили товар. Лошади вставали на дыбы. Женщины кричали: Сотни караванов одновременно выехали в пустыню, подняв в воздух густое облако пыли. «Слава небеса!» Лайя заметила меня, когда я подошел к высокой повозке Афии. «Ты идиот!» Афия, схватив меня за шиворот, втянула в повозку с поразительной силой, учитывая, что она ниже меня на фут с лишним, и усадила рядом с Лайей. «О чем вообще ты думаешь?» Аквила могла увидеть меня в окружении племени Нур. «Нельзя было этим рисковать. Она маска Афия». Она бы в два счета вычислила, кто ты. И твоему племени грозила бы опасность. Все равно ты идиот. Афия взглянула на меня. Прыгни голову и сиди тут. Она прыгнула на козла и взялась за поводья. Спустя несколько секунд четыре лошади, запряженные в повозку, дернулись вперед, и я повернулся к Лае. Где Изи и Кинон? С Жебраном. Она кивнула на ярко-зелёную повозку в нескольких десятках ярдов от нас. Я узнал острый профиль младшего брата Афии, прабившего у прёшки. "С тобой всё в порядке?" спросил я Лаю. Её щёки вспыхнули, она стиснула рукоять кинжала так, что костяшки побелели. "Просто рада, что ты вернулся," выдавила она. "Ты говорил с ней, с Аквилой?" Я собирался ответить ей, когда кое-что вспомнил. Племя Саиф. Я осмотрел пыльную стоянку. "Ты не знаешь, они ушли?" Мама Рила сбежала от солдат. Я не видела. Она повернулась к Кафи. Ты не Кочевница нервно дёрнулась, и я поймал её взгляд. Повозки с зелёной и серебристой дерпировкой. Да более знакомые цвета племени Саиф. Повозки племени Саиф. Их окружили меченосцы. Они вытягивали людей из повозок и ставили их на колени. Я узнал свою семью. Дядю Акби, тёту Хиру. Проклятье. Шен, молочный брат. Афия, сказал я. Я должен что-то сделать. Это моё племя. Я достал оружие и придвинулся к открытой двери между повозкой и козлами. Впрыгну, побегу, нападу на них сзади. Первым убью самого сильного. Стой, Элиас, Афия схватила меня за руку словно тисками. Ты не сможешь их спасти, не сдавшись меченосцем. О, небеса, Элиас, на лице Лаи отразилось потрясение. Факелы. Повозка, в которой я вырос, красивая, украшенная росписями, полыхнуло огнём. Мама создавала эти рисунки много месяцев. Иногда я держал для неё банки с красками и мыл кисти. Всё исчезло. Так быстро. Одна за другой повозки вспыхивали огнём, пока весь караван не превратился в чёрное пятно на фоне неба. Большинство из них успели уйти, тихо сказала Афия. В караване племени Саиф 150 повозок, а схватили только 10. Даже если ты доберёшься до них, Элис, там как минимум сотня солдат наёмники произнёс я стиснув зубы их легко одолеть если я смогу передать меч моему дяде и шену племя саиф рассчитывало что так и будет и лес афия отказывалась вступить в этом мгновении я ненавидил её если солдаты увидят что ты выпрыгнул из нашей повозки они истребят моё племя и тогда всё что мы с мамой и рилой готовили последние 2 дня Все монеты одолжения, которые она истратила, чтобы вывести тебя отсюда, всё это будет впустую. Так всё и было задумано, Элиас. Такова цена, я оглянулся. Мои родные стояли вплотную друг к другу, склонив головы, поверженные. Всех, кроме неё. Она сопротивлялась и отталкивала наёмников, которые хватали её за руки, бесстрашная, непокорённая мама Рила. Я же мог лишь беспомощно наблюдать за её борьбой. Легионер ударил ее Эфесом меча по голове. Она взмахнула руками и упала на песок. Это последнее, что я видел, прежде чем мама исчезла из виду. Глава двадцать вторая. Лайя. Нам удалось сбежать из Нура, но это ничуть не смягчило мое вину перед Элиасом за то, что случилось с его племенем. Я даже не пыталась заговорить с ним. Что я могла сказать? Прости, прозвучало бы чёрство и слишком мелко. Он молча сидел в дальнем конце повозки Афии, глядя в сторону Нура, окружённого бескрайней пустыней, как будто силой воли мог изменить то, что случилось с его семьёй. Я позволила ему побыть одному. Мало кому нравится, если кто-то видит его страдания, а горе заставляет страдать сильнее всего. К тому же чувство вины почти парализовало меня. Снова и снова перед глазами вспывал гордый силуэт мамы Рилы, а в следующий миг она падала как подкошенная. Я знала, что должна повиниться перед Элиасом в том, что с ней произошло, но сейчас подумала я, будет жестоко говорить с ним об этом. В Англе стремительно опускавшейся на пустыню, Нур казался лишь горсткой бледных огоньков. Сегодня лампы города светили тускло. Хотя мы сначала ехали в караване, в котором было свыше двух сотен повозок, С момента отъезда Афия уже раз 10 поделила своё племя. Когда поднялась луна, с нами осталось всего пять повозок и четверо кочевников, включая Джебрана. Он не захотел поехать с остальными. Афия наблюдала за своим братом, сидящим на козлах своей повозки в 10 ярдах от нас. Тысячи крошечных зеркал, отражавших лунный свет, сплёс покрывали повозку, которая казалась маленькой галактикой. Со скрипом катящейся по пустыне. Да и у меня нет уверенности, что он не вовлечет себя или племен Нур в беду. Глупый мальчишка. «Понимаю», — пробормотала я. Джебран заманил Изи на козлы и усадил рядом с собой. Весь день я то и дело замечала ее робкую улыбку. Я обернулась и через окошко заглянула в повозку Афии. Полированные стены поблескивали в приглушенном свете ламп. Элиас сидел на одной из обтянутых бархатом скамеек и смотрел в заднее окно. Кстати, о дураках, вспомнила Афия. Что у вас с рыжим? Небеса, кочевники ничего не упустят. Впредь надо об этом помнить. Когда мы в последний раз останавливались, чтобы напоить коней, Кинун перебрался в повозку Крицу. Все дома молчаливому кочевнику из племени Афии. Мы с Кинуном едва успели обмолвиться словом до того, как Афия велела ему помочь Крицу с подводой. Я не знаю, что между нами Из осторожности я не хотела говорить о Фие правду, но в то же время подозревала, что она замилю почует ложь. Он однажды поцеловал меня в сарае и сразу же ушёл. Они как раз начали восстание книжников. Хороший, верно, был поцелуй, прошептала Фия. А что с Элиасом? Ты всё время на него смотришь. Я не не то чтобы я обвиняю тебя, продолжала Фия, бросив на Элиаса оценивающий взгляд. как будто я не заметила, что я пыталась ответить. Эти скулы небеса — небеса. По спине пробежали мурашки, и я нахмурилась, скрестив руки. «А-а-а!» — Афия сверкнула волчьей улыбкой. «Так ты у нас собственница?» «Да нет у меня никого, чтобы быть собственницей». С севера подул ледяной ветер, и я завернулась в тонкое платье. Элиас четко дал понять, что он мой провожатый, и ничего больше. А глаза его говорят совсем другое, заметила Афия. Но кто я такая, чтобы судить о меченосце и его неуместном благородстве? Качавница подняла руку и свистнула, приказывая каравану остановиться рядом с высоким плато. У его основания ютилась группа деревьев. Не вдали поблескивал ручей, царапая когтями камни, оттуда бросился на утёк какой-то зверь. "Джибран, Изи!" крикнула Афия на весь лагерь. "Разведите костёр. Кинан, Рыжий спрыгнул с повозки Ритса. «Помоги Ритсу и Ване с лошадьми!» Ритс сказал что-то на Садейском своей дочери, Ване. Смуглая в отца и тонкая, как тростинка, она носила татуировку, какую делали молодым вдовам. Третьим был Зер, молодой мужчина, одного с даренным возраста. Афия выкрикивала ему на Садейском приказы, которые он выполнял без промедления. «Девочка!» Афия обратилась ко мне. «Девочка!» Попроси Урицы Козла и скажи Элиасу, чтобы он его заколол. Завтра продам мясо. И поговори с ним. Выведи его из этой хандры. Мы должны позволить ему побыть одному. Раз уж ты втянула племя Нур в это сомнительное дело по спасению твоего брата, то Элиасу нужно придумать безупречный план, как всё это провернуть. У нас есть пара месяцев, пока мы едем до Кауфа. Времени хватает, но он ничего не сможет сделать, если так и будет хандрить. Так что уж постарайся как будто это так легко. Периц указал мне на козла с подбитой ногой, и я отвела его к Элиасу. Он отогнал хромающее животное к деревьям, чтобы остальные ничего не увидели. В помощи он не нуждался, но я всё равно пошла за ним, держа фонарь. Козёл жалобно блеял. Всегда ненавидил закалывать животных. Элиас точил нож о силком. Они как будто знают, что сейчас произойдёт. Нен случалось забивала дома живность, сказала я. Некоторые пациенты поопа расплачивались курами, а она при этом приговаривала: "Спасибо за то, что отдаёшь свою жизнь, чтобы я могла продолжить свою". Хороший настрой. Элиас присел на колени. Но от этого не становится легче смотреть, как животное умирает. Но он хромой, видишь? Я светила фонарём раненую заднюю ногу. Рид сказал, что мы бы всё равно бросили его, и тогда он умер бы от жажды, пожало ей плечами. Если ему всё равно суждено умереть, то он хотя бы может принести пользу. Элиас полоснул лезвием животное по шее, и на песок хлынула кровь. Я отвела взгляд, вспомнив о кочевнике и его горячей липкой крови, которая пахнет так же остро, как в кузнице в Сэрре. «Можешь идти», — сказал мне Элиас бесцветным голосом маски. Тон был холоднее, чем ветер, бьющий в наши спины. Я быстро отошла, обдумывая то, что он сказал. Но от этого не становится легче смотреть, как животное умирает. Вина вновь охватила меня. Он говорил не о козле, подумалось мне. Я попыталась отвлечься, отправившись на поиски Кинона, который вызвался помочь с обедом. Всё в порядке? спросил тот, бросив быстрый взгляд на Элиаса. Я кивнула. Кинон открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но, видимо, почувствовав, что со мной отнюдь не всё в порядке, просто протянул миску с тестом. Замеси, пожалуйста. попросил он. Я ужасно делаю лепёшки. Я принялась за дело с благодарностью, находя успокоение в том, насколько это просто. Раскатать лепёшки и обжарить их в чугунной сковороде. Добавляя в кастрюлю острый перец и чечевицу, Кинан мурлыкал себе под нос. Это было так неожиданно, что заслушав пение, я улыбнулась. Этот звук действовал успокаивающе, словно один из источников поопа. Спустя несколько минут Кинун заговорил о Великой библиотеке в Адисе, которую я всегда мечтала посетить, и рынки воздушных змеев в Вае, протянувшимся на несколько кварталов. Спустя несколько минут Кинун заговорил о Великой библиотеке в Адисе, которую я всегда мечтала посетить, и рынки воздушных змеев в Вае, протянувшимся на несколько кварталов. Время пролетело незаметно, и я почувствовала, что тяжесть на сердце стала чуточку легче. К тому времени, как Элияs покончил с козлом, я перевернула последнюю пышную румяную лепёшку и бросила её в корзину. Кинан разливал из котла рагу из чечевицы с пряностями. Я попробовала, и у меня невольно вырвался вздох. Холодными осенними вечерами Нэн всегда готовила рагу с лепёшками. Один лишь запах, казалось, сделал мою печаль ещё глубже. "Это невероятно, Кинан", Эзи протянула свою чашку с добавкой, потом повернулась ко мне. Кухарка всё время готовила это блюдо. Хотелось бы мне знать. Изи покачала головой и на миг смолкла. Я бы хотела с ней увидеться, наконец призналась моя подруга. Я скучаю по ней. Знаю, это, наверное, звучит странно, учитывая то, как она себя вела. Вовсе нет, сказала я. Вы любили друг друга. Ты прожила с ней много лет. Она заботилась о тебе. Да, заботилась, тихо подтвердила Изи. В повозке призраки, что везла нас из Антиума в Серу, после того, как нас купила комендант, ее голос был единственным звуком. Кухарка отдавала мне свою еду, обнимала холодными ночами. Изи вздохнула. Я надеюсь, что увижу ее снова. Я уходила в такой спешке, Лайя. Я никогда не говорила ей. Мы еще ее увидим, пообещала я. Изи нужно было услышать эти слова. И кто знает, может так оно и случится. И вот что Изи. Я сжала её руку. Кухарка знает всё, что ты ей не сказала. В глубине души знает, я уверена. Кинан принёс нам кружки с чаем, и я, сделав глоток, закрыла глаза, смакуя его сладость и вдыхая аромат кардамона. Афия поднесла кружку к губам и тут же выплюнула чай. Проклятый книжник! Ты истратил на это весь горшок с мёдом? Она с отвращением выплеснула жидкость на землю, а я обняла кружку ладонями и сделала глубокий глоток. Хороший чай должен быть таким сладким, что медведь поперхнётся, изрёк Кинун. Все это знают. Я хихикнула и улыбнулась ему. Мой брат говорил то же самое, когда готовил мне чай. Когда я думала о Дарине, о прежнем Дарине, моя улыбка гасла. Каким сейчас стал мой брат? Когда он успел превратиться из юноши, который делал слишком сладкий чай, в мужчину, чей секрет и тяжким бременем легли на его плечи. Секреты настолько опасные, что он не мог поделиться ими с младшей сестрой. Киннон пристроился рядом. Северный ветер, завывая, пытался задуть наш костер. Я придвинулась к Киннону поближе, наслаждаясь его теплом. «Ты как?» Киннон склонил голову ко мне. Он поймал мой локон, упавший на лицо, и заправил за ухо. Его пальцы задержались на затылке, и у меня перехватило дыхание. После... Я отвела взгляд, мне снова стало холодно. Стоило ли оно того, Кинон? Мама Элеса, брат, десятки кочевников из его племени. Вздохнул я. Не зря ли всё это? Что если мы не сможем спасти Дарина? Что если он мёртв? Семья стоит того, чтобы умереть и убить за неё. Борьба за своих родных это единственное, что помогает нам двигаться дальше, когда больше ничего не осталось. Он кивнул на мой браслет. На его лице проступила тоска. ты касаешься его, когда тебе требуются силы, сказал он. Потому что силы нам даёт семья. Я убрала с браслета руку. Я даже не замечаю иногда, что трогаю его, призналась я. Глупо. Ты как будто получаешь поддержку своих родных. Ничего глупого тут нет. Он откинул голову назад и посмотрел на луну. У меня не осталось никого из моей семьи, к моему огромному сожалению. Я, я не помню лица Лис. промолвила я. Помню только, что у неё были светлые волосы, как у мамы. И её характер достался как у твоей мамы, улыбнулся Кинан. Лейс была на 4 года меня старше. Небеса, как она любила по командовать, обманом заставляла меня хлопотать за неё по хозяйству. Ночь, наполненная воспоминаниями о моей давно погибшей сестре, что танцевала для меня, вдруг стала не такой одинокой. С другой стороны сидели, наклонившись друг к другу, Изи и Джебран. Моя подруга, не скрывая восхищения, посмеивалась над словами мальчика-кочевника. Рыцы Ивана достали свои барбаты. Под их бренчание запел Зэр. Песня была на садэйском, однако мне казалось, что они вспоминали тех, кого любили, но потеряли, потому что всего после нескольких нот в горле у меня встал ком. В изнеми мысли я стала выискивать в темноте Элиаса. Он сидел неподалёку от костра, завернувшись в плащ, и пристально смотрел на меня. Афием многозначительно кашлянула и кивнула в сторону Элиаса, мол, поговори с ним. Я снова оглянулась на Элиаса, и меня окатил шквал пьянящих чувств, которые я всегда испытываю, когда смотрю в его глаза. Я вернусь, сказала я Кинину и поднялась, поставив кружку и посильнее закутавшись в плащ. Элиас тут же плавно встал и пошёл прочь от костра. Он исчез из виду так быстро, что я даже не увидела, в какую сторону он направился, когда вышел из кольца повозок, растворившись в темноте. Его намерения были понятны. Оставьте меня в покое. Я остановилась, чувствуя себя дурой. Затем ко мне подошла Изи. Поговори с ним, посоветовала Анна. Ему это надо. Просто он сам этого не знает, как и ты. Он зол, прошептала я. Моя подруга пожала мне руку. Ему больно, промолвила Анна. И ты это понимаешь. Я прошла мимо стоящих кругом повозок и оглядела пустыню. У подножия плато заметила блеск на рукавнике. Между нами оставалось ещё несколько футов, когда я услышала вздох. Затем Эйлас повернулся ко мне. Его лицо, лишённое всяких эмоций, кроме мягкой вежливости, освещала луна. Просто возьми и сделай это, Лая. Прости меня, произнесла я за то, что случилось. Я я не знаю, правильно ли то, что ради жизни Даринa страдает племя Саиф, особенно если нет уверенности, что Дарин жив. Я собиралась сказать всего несколько сдержанных и тщательно подобранных слов, чтобы выразить Элиасу сочувствие. Но когда начала говорить, то уже не смогла остановиться. Спасибо, что твоя семья пожертвовала собой. Я очень хочу, чтобы подобное больше не происходило, но не могу обещать, что такое не повторится, и мне от этого плохо, потому что я знаю, каково это терять семью. В любом случае, прости. Небеса, что я несу. Я вдохнула. Слова показались вдруг банальными и бесполезными, поэтому я шагнула ближе к и взяла руки Элиаса, вспомнив, что говорил Поуп. «Прикосновение порой лечит лучше трав и припарок, Лайя». Я крепко сжала его ладони, пытаясь этим выразить все, что сейчас чувствовала. «Надеюсь, что твое племя будет в порядке. Надеюсь, они выдержат допрос меченосцев. Мне и правда очень жаль. Этого мало, но это все, что у меня есть». Спустя миг Элиас выдохнул и склонил голову. Мы стояли, соприкасаясь лбами. Повтори то, что ты говорила той ночью в моей комнате в Блэклифе, прошептал он. Слава Нэн. Пока есть жизнь, есть надежда. Повторяя за Нэн, я слышала её тёплый голос. Элиас поднял голову и посмотрел на меня. Холод в его глазах растаял, теперь в них полыхал огонь, и у меня перехватило дыхание. Не забывай это, сказал он. Никогда. Я кивнула. шли минуты, но мы так и не размыкали рук, находя утешение в ночной прохладе и молчаливой компании звёзд. Глава 23. Элиас. Уснув, я попал в место ожидания. Я обнаружил, что лежу на спине на толстом ковре из опавших листьев. Дыхание вырывалось облаком пара. Надо мной переплетались паутины и ветви, их листва даже в полумраке горела. ярким багрянцем осени. Как кровь. Я тут сейчас узнал голос Тристоса и поднялся на ноги. Он стоял, прислонившись к дереву, и свирепо смотрел на меня. Я не видел его с того раза, как впервые попал в место ожидания несколько недель назад. Я надеялся, что он сумел пойти дальше, как моя кровь. Он перевёл взгляд на полок из веток, на лице горькая усмешка. Ты знаешь, кровь, что вытекла из меня, когда Дексу бил меня по твоему приказу? Прости, Тристос. С тем же успехом я мог бы быть глупой блеющей девчой, но гнев в его глазах казался таким противоестественным, что мне захотелось сказать что-нибудь успокаивающее. "А Элия уже оправилась?" бросил Тристос. "Предательница. Я думала, она будет скорбеть хотя бы несколько месяцев. Но когда я навестил её, то увидел, что она ела. Ела!" Он принялся вышагивать взад и вперёд. Лицо его потемнело, превратившись в отродливую, грубую пародию на Тристоса, которого я знал. Он что-то шипел под нас. Тысячу чертей, он так разительно отличался от Тристоса, каким тот был при жизни, что возникла мысль: не одержим ли он? И могут ли призраки быть одержимыми? На миг я разозлился на него. Ты мёртв, а Елия нет. Но злость быстро прошла. Тристос больше никогда не увидит свою невесту. никогда не подержит в руках своих детей, не посмеётся с друзьями. Всё, что у него есть это воспоминания и горечь. Аэля любит тебя. Тристос повернул ко мне искажённое гневом лицо. Я воздел руки. И ты любишь её? Ты правда хочешь, чтобы она умерла от голода? Ты бы хотел видеть Аэлию здесь, зная, что её убила твоя смерть? Ярость в его глазах погасла. Я подумал о прежнем Тристосе. живом 307. К нему я должен был взывать, но он не дал мне такой возможности. Как будто поняв, что я хочу, он отвернулся и исчез среди деревьев. Ты можешь успокаивать мёртвых? донёсся сверху голос ловца душ. Я поднял голову и увидел её сидящей на дереве среди огромных корявых ветвей, словно ребёнок в колыбели. Венок из красных листьев украшал её голову точно корона, чёрные глаза мрачно блестели. Он сбежал, сказал я. Я бы не назвал это успокоением». «Но он говорил с тобой». Ловец душ спрыгнула вниз. Ковер из листьев заглушил звук прыжка. «Большинство духов ненавидят живых». «Зачем ты снова вернула меня сюда?» Я посмотрел на нее. «Просто ради развлечения?» Она нахмурилась. «Я не призывала тебя на этот раз, Элиас», — ответила она. «Ты сам сюда явился. Твоя смерть приближается слишком быстро». Возможно, твой разум желает понять получше, что его ждёт. У меня ещё есть время, возразил я. 4, может, 5 месяцев, если повезёт. Ловец душ посмотрела на меня с сожалением и сказала поджав губы: "Я не вижу будущего, как некоторые". Я понял, что она говорит о пророках, но и я многое могу. Я искала твою судьбу в звёздах той ночью, когда впервые призвала тебя сюда, Элиас. Тебе не суждено пережить Разану. Разана или же просто ночь изначально была праздником кочевников, но постепенно распространилась по всей империи. Только для меченосцев это повод для пирушки, а для кочевников день чествования предков. Но до Разаны осталось всего 2 месяца. Во рту у меня пересохло, и даже здесь, в мире духов, где все чувства притупляются, я испытал настоящий страх. Мы к тому времени успеем лишь добраться до Кауфа, и то, если повезёт. Ловец душ пожал плечами. Мне неведомы маленькие страсти мира людей. Если ты так расстроен своей судьбой, потрать оставшееся время с пользой. Ступай. Она щёлкнула пальцами, и я почувствовал, как что-то словно дёрнуло меня за пупок и потянуло через туннель на огромном крюке. Я проснулся рядом с тлеющими углями костра, рядом с которыми устроился на ночь. Ридс был на страже, обходя лагерь по кругу. Все остальные спали. Джебран и Кинан у костра, как я, Лая и Изи в повозке Джебрана. Два месяца. Как я доберусь до Кауфа за такой короткий срок? Я мог поторопить Афию, но в лучшем случае мы бы выиграли лишь несколько дней. Часовые поменялись. Кинан занял место Рица. На глаза мне попался ящик-ледник, подвешенный под повозкой Афии. По ее просьбе я сложил в него мясо забитого козла. И если ему всё равно суждено умереть, так пусть хоть принесёт какую-то пользу, слова Лаи. Тоже относится и ко мне, вдруг понял я. Отсюда до Кауфа больше 1000 миль. На повозке этот путь наверняка займёт месяца два. С другой стороны, курьеры империи преодолевают такие расстояния за 2 недели. Но я не смогу брать свежих лошадей каждые 10 миль, как делают курьеры. Не смогу ехать по главным дорогам. Я буду вынужден прятаться и чуть что сражаться. Мне придётся охотиться или воровать, если мне что-то понадобится. И несмотря на это, если я поеду в Кауф один, то доберусь туда в 2 раза быстрее, чем на повозках. Мне не хотелось покидать Лаю. Я каждый день буду тосковать по её голосу, по её глазам. Я уже это знал. Но если успею добраться до Термы за месяц, то до Разаны ещё останется достаточно времени, чтобы вызвать Дарина. Экстракт Телеса будет сдерживать приступы, пока к терме не подъедут повозки Офий. Я снова увижу Лаю. Я встал, свернул свою лежанку и направился к повозке Офий. Едва я постучал в заднюю дверь, она тут же ответила, хотя была глубокая ночь. В руках она держала лампу. Увидев меня, Офия подняла бровь. "Обычно я Лис, я предпочитаю узнать получше моих ночных посетителей прежде, чем приглашать их в свою повозку", сообщила она. Но для тебя я не потому пришёл, сказал я. Мне нужно лошадь, немного бумаги и твоё благоразумие. Сбегаешь, пока ещё есть возможность? Она жестом предложила мне войти. Рада, что ты одумался. Я вызову Дарьну в одиночку. Забравшись в повозку, я понизил голос. Так будет быстрее и безопаснее для всех. Дурак, как ты доберёшься до севера без моих повозок? Ты забыл, что ты самый разыскиваемый преступник в империи? Я Маска Афи. Так что справлюсь, я прищурился. Но твоя клятва всё равно в силе. Ты и довезёшь их до Кауфа. Но ты вызовешь его сам. Помощь племени Нур не понадобится? Нет, ответил я. Там есть пещера в горах к югу от тюрьмы, примерно день ходьбы от главных ворот. Я нарисую тебе карту. Довези их туда в целости и сохранности. Если всё пройдёт хорошо, Дарин будет ждать в той пещере, когда вы приедете через пару месяцев. Если нет, «Я не брошу их в горах, Элиэс», — обиделась Эфия. «Ради всего святого, они брали соль и воду с моего стола. Мне не понравилась проницательность в ее взгляде, как будто, если придется, она любыми способами вытянет из меня правду». «С чего ты переменил решение?» Мне никогда не приходило в голову сделать это в одиночку. Частично это правда, и я позволил Эфии увидеть на моем лице подтверждение этим словам. Мне нужно, чтобы ты кое-что передала Лае. Она будет очень противиться моему решению, если я скажу ей сам. Как пить дать. Афия протянула мне бумагу и перо, и не только потому, что тоже жаждет поучаствовать в освобождении брата. Хотя про вас обоих можно это сказать. Я решил пропустить последние замечания мимо ушей. Спустя несколько минут я закончил письмо и подробно нарисовал карту пещеры, где думал спрятать Дарина. Ты уверен, что так будет лучше? Афия стояла, скрестив руки на груди. «Ты не можешь просто уйти, Элиас. Ты должен спросить Лаю, чего хочет она. В конце концов, это ведь ее брат. Она прищурилась. Ты же не собираешься бросить девочку на произвол судьбы? Не выношу, когда человек, которому я поклялась, сам оказался без чести. Я бы так не поступил. Тогда возьми Треру. Гнедо варится. Он упрямый, но быстрый и хитрый, как северный ветер. И постарайся не оплошать. У меня нет никакого желания вламываться в тюрьму самой». Я тихо прошёл к повозке Рица, успокаивающе шепнув трэри, чтобы тот молчал. Взял лепёшки, фрукты, орехи и сыр из повозки Ваны и увёл коня далеко за пределы лагеря. Ты хочешь сам его освободить, так? Кинан возник из темноты, как чёртово привидение. Я аж вздрогнул. Я не слышал его, даже не чувствовал. Мне не нужно спрашивать, какие у тебя на то причины. Я заметил, что он держится на расстоянии. Я знаю, что такое делать то, чего не хочется делать ради великого блага. Вроде слова его звучали почти сочувственно, но глаза оставались абсолютно пустыми. Шея неприятно покалывала, как будто стоит мне отвернуться, и он тотчас спёрнёт ножом в спину. "Удачи". Он протянул руку. Осторожно я пожал её второй рукой, неосознанно потянувшись к ножам. Кинан заметил это движение и слегка улыбнулся, хотя его полуулыбка не коснулась глаз. Он быстро выпустил мою руку и расставил в темноте. Я стряхнул охватившее меня тяжёлое давящее чувство. Он просто тебе не нравится, Элиас. Я посмотрел на небо. Звёзды всё ещё мерцали, но уже приближался рассвет, а мне требовалось уехать до рассвета. И как же лая. Неужели я и правда собираюсь уехать, оставив ей на прощание лишь записку? Осторожно, по-кошачьи, я подобрался к повозке Джибрана и открыл заднюю дверь. Изи посапывала на скамье. сложив руки под щеку, на другой скамье крепко спала Лая, свернувшись калачиком и держась одной рукой за свой браслет. "Ты мой храм", прошептал я, присев на колени рядом с ней. "Ты мой пастырь, ты моя молитва, ты моё освобождение". Дед бы разгневался, узнав, что я запятнал его любимую молитву, но сейчас мне нужны были именно такие слова. Я вышел и направился к Трэри, ожидавшему на краю лагеря. Когда я вскочил в седло, он фыркнул, «Готов лететь, малыш?» Он шевельнул ушами, и я воспринял это как согласие. Больше не взглянув в сторону лагеря, я повернул к северу.